Агата Кристи. Песенка за 6 пенсов. Сэр Эдвард Пелизер, адвокат, жил в одном из тупичков, расположенных в самом центре Вестминстера, который в середине 20 века сохранил мирную атмосферу прошлой эпохи. И сэр Эдвард Пелизер был весьма удовлетворен этим обстоятельством. Сэр Эдвард прославился как адвокат суда присяжных. Правда, он уже давно не выступал в суде, посвятив всё своё свободное время собиранию прекрасной библиотеки по криминалистике. Он также являлся автором книги о знаменитых судебных процессах. В тот вечер он сидел у камина, наслаждался кофе, И время от времени, покачивая головой, читал работу Ламброза. Теории сиво точки зрения весьма изобретательные, но совершенно несовременные. Дверь бесшумно открылась, пропустив Лакея. "Сэр, вас желает видеть молодая леди", сказал он. "Леди?" А вот неожиданность. Может быть, племянница Этель? Да нет, скорее всего, не она. Она не назвала своего имени, спросил адвокат. Нет, сэр, но уверила, что вы её непременно примете. Впустите дамо. Вошла Бринетка лет 30 в элегантном чёрном костюме и маленькой чёрной шляпке. Сэр Эдвард, вы, наверное, не помните меня. «Я Магдалин Воган». «О, конечно, помню!» Он тепло пожал протянутую ему руку. Теперь адвокат вспомнил ее окончательно. Он возвращался из Америки на Селурики, и она тоже была там, эта очаровательная девушка, за которой он неназойливо ухаживал. Тогда она и звучала... Какое-то необыкновенное очарование, буквально пленившее сердце шестидесятилетнего джентльмена. Вспоминая все это, Пелизер с еще большим жаром сжал пальчики неожиданной посетительницы. «Как мило, что вы зашли. Присаживайтесь». Он пододвинул даме кресло и пустился в непринужденный разговор, не переставая про себя говорить удивляться этому визиту. Общие темы разговора были исчерпаны, и воцарилось неловкое молчание. Дама нервно сжимала и разжимала пальцы на подлокотнике кресла, облизывала сухие губы и всё не решалась заговорить. "Сэр Эдвард", наконец сказала она. "Мне необходима ваша помощь". Да, машинально откликнулся он. Вы мне тогда говорили? Вы говорили, что сделаете для меня всё что угодно, продолжала она дрожащим голосом. Да это он и в самом деле говорил. Подобного рода обещания часто даются в момент расставания. Он вспомнил свои слова, которые произнёс, поднеся руку девушки к своим губам. Если я когда-нибудь смогу что-то сделать для вас, я это сделаю. Не забывайте. Да, подобные вещи говорят, но вы очень редко сдерживаете обещания, тем более через столько лет. Сколько же их прошло? 9 или 10? Он бросил на женщину быстрый взгляд. Она была по-прежнему очень красива, но утратила на его взгляд главное своё очарование, хрупкую чистоту ранней молодости. Другой мужчина на его месте, мужчина более молодой, без сомнения нашёл бы, что лицо её стало куда интереснее, чем прежде. Но сэр Эдвард не ощутил при виде её той волны эмоций, которая захлестнула его тогда в конце их совместного путешествия через океан. Поэтому незамедлительно перешёл к Баронии. М-м, конечно, конечно, сказал он суховато. Я буду рад оказать вам услугу, но боюсь, что теперь мало чем могу быть вам полезен. Она, казалось, не замечала в нём этой перемены. Так же как и недостатка энтузиазма, Магдален принадлежала к тому типу людей, которые добиваются своей цели. В данном случае столь необходима ей помощь сэра Эдварда, и она умело не замечать всего остального, была уверена, что он ей не откажет. У нас очень большие неприятности. Взволнованно произнесла Магдален Воган. У нас вы замужем? Нет. Говоря у нас, я имею в виду себя, моего брата и, конечно, Вильгельма и Эмили тоже. Сейчас объясню. У меня была тётка, мисс Крептри. Вы, наверное, читали в газетах. Это было ужасно. Её убили. А-а-а, проблеск интереса мелькнул в глазах адвоката. Это было месяц назад, не так ли? Чуть меньше, прошло три недели. Да-да-да, я вспоминаю, ее убили дома. Виновного так и не нашли? Нет, и вряд ли найдут, некого искать. Как это? Но ну, в том-то и весь ужас. В газетах об этом не говорилось, но полиция знает, что в тот вечер никто из посторонних в дом не входил. Вы хотите сказать? Да, да. Это сделал кто-то из нас, живущих в доме. Но кто? Полиция не знает, мы тоже. Мы не знаем, а за нами наблюдают, за нами шпионят. Постоянно спрашивают, кого мы подозреваем. Ах, если бы это был и в самом деле кто-то посторонний. Но я не понимаю тогда, как в адвокате Пелле Зарев заиграла наконец профессиональная жилка. Подозревается кто-то из членов семьи? Да. Официально представители закона этого не говорят. Держится очень корректно. Но весь дом обыскан. Нас всех не единожды допрашивали, даже Марту, старую прислугу. И я боюсь. Я так боюсь, сэр. Дорогая моя девочка, успокойтесь. Я уверен, что вы несколько преувеличиваете. Нет, это сделал кто-то из нас. Иначе просто не может быть. Кого конкретно вы имеете в виду? «Каких людей?» Магдалин выпрямилась. «Ну, это я и Мэтью», начала она уже более спокойным тоном. «Тетя Лили была сестрой моей бабушки. Мы с Мэтью жили у тети с 14 лет. Мы близнецы. Еще Вильям Крэптри, сын ее брата, наш кузен, он тоже живет в этом доме, со своей женой Эмили. Ваша тётя Алили им тоже помогала. Мм, более или менее. У него, правда, есть небольшие сбережения, но он слаб здоровьем, поэтому жил у неё. Это спокойный, немного мечтательный человек. Я уверена, что он не способен на убийство. Я всё-таки ещё не понял. Может быть, вы Передадите мне факты, если это не слишком вас расстроит. Вы правы. Я постараюсь быть точной. Ах, как это всё ужасно. Как ужасно. Да, так вот. Мы пили чай, а потом разошлись, как всегда, по своим комнатам, чтобы заняться делами. Я шила, Мэттю перепечатывал статью. Он журналист. Уильям поспешил к своим маркам, а Эмили вообще не спускалась к чаю. Она приняла таблетки от мигрени и лежала в постели. А вечером, в половине восьмого, Марта нашла тётю Лили мёртвой. Её голова, ах, это так ужасно, была сплошным кровавым месивом орудие убийства нашли да тяжёлая пресс-папье которая всегда лежала на письменном столе недалеко от двери никаких отпечатков его тщательно вытерли простите но какие у вас сразу возникли предположения сначала подумали о грабителе Ящики бюро были выдвинуты и перевёрнуты. Мы вызвали полицию. Смерть, как они установили, произошла примерно час назад. Марта на допросе уверяла, что в дом никто не входил. Все окна были закрыты, нигде никаких следов взлома. Тогда начали задавать вопросы нам. Девушка перевела дух. Ей тяжело было говорить. Испуганные, умаляющие глаза искали сочувственного взгляда сэра Эдварда. «Кто выиграл от смерти вашей тетки?» «Мы все. Она разделила свое состояние на четыре равные части». «Как велико это состояние!» «Восемьдесят тысяч фунтов, как нам сказал нотариус, за вычетом расходов по введению в права наследства». Сэр Эдвард не мог скрыть удивления. Внушительная сумма. Вы раньше знали, каково состояние вашей тётушки? Нет? Мы сами удивились, когда нам объявили. Тётя Лили вела очень скромный образ жизни, держала только одну прислугу, отказывала себе во всём, вечно говорила об экономии. Вы мне поможете? Умоляю вас. Этот просительный тон в конец испортил настроение адвоката. И как раз тогда, когда он по-настоящему заинтересовался этой историей. Но что же я могу сделать? Если вы желаете иметь хорошего следователя, то я могу вам порекомендовать. Нет, нет, перебила она, я хочу только лично вашей помощи, дружеской помощи. Очень любезно с вашей стороны, но приходите к нам. Задайте вопросы членам нашей семьи и решите сами. Это просто необходимо. Но, дорогая моя девочка, вспомните своё обещание. Что угодно, где угодно, если вы будете нуждаться в поддержке. Это Несколько наивная доверчивость тронула старого адвоката до глубины души, взволновала его и несколько задачила. Магдален Воган была очень искренней и держалась за это случайное десятилетней давности обещание свято верить в него. Сколько мужчин давали подобные обещания в подобных обстоятельствах? И в тех же почти штампованных выражениях и сколько мужчин и женщин забыли потом о них. Уверен, многие, мягко возразил он, пытаясь развеять её непоколебимую веру в него. Многие могли бы оказаться более полезными, чем я. Возможно, возможно. У меня куча друзей, Ответила она с той же наивной уверенностью: "Но у них нет вашего ума и вашей проницательности. Вы умеете задавать вопросы, у вас громадный опыт. Вам не потребуется много времени, чтобы решить, кто именно кто виновен или виновен кто-то из нас или нет". Сэр Эдвард не мог не улыбнуться. Он и все на деле гордился своей интуицией и опытом, однако нередко случалось, что его мнение резко расходилось с мнением жюри. Магдалин нервно сбросила шляпу и осмотрелась. Как здесь у вас спокойно? Вам не хочется время от времени услышать какой-нибудь шум? Тупик Сама того не понимая, она коснулась болезненной для него темы тупик. Конечно, из него всегда есть выход, дорога, ведущая во внешний мир. Бурное юношеское чувство захватило тогда адвоката. Доверие девушки теперь тронуло его, и её просьба о расследовании разбудила былой азарт Закарянелова криминалиста. Ему вдруг захотелось познакомиться с этой семьёй, чтобы составить о ней собственное представление. Но если уж вы считаете, что я и в самом деле смогу чем-то помочь, уступил он. Но я ничего не гарантирую и не обещаю. Договорились? Он ожидал взрыва радости. Но она отреагировала очень спокойно. Я знала, что вы согласитесь. Я всегда думала о вас как о настоящем друге. Не хотите ли пойти со мной прямо сейчас? Нет. Лучше будет, если я нанесу вам визит завтра. Назовите мне, пожалуйста, имя нотариуса. Мне нужно спросить его кое о чём. Она написала имя и фамилию на листке бумаги и встала. "Я я вам очень признательна", сказала она почти робко. "До свидания. А ваш адрес? О, где моя голова? Peltown Way 18, Chelsea. На следующий день в 3 часа дня Сэр Эдвард Пелизер подошёл к указанному в записке дому. К этому времени он уже обладал некоторыми сведениями, повидавшись утром со старым другом из Скотланд-ярда и с нотариусом покойной мисс Крептри. Он узнал, что у жертвы были особые привычки в том, что касалось её капитала. Она никогда не пользовалась чековой книжкой, Описала своему поверенному, чтобы он приготовил ей некоторую сумму пятифунтовыми банкнотами. И сумма эта почти всегда была одинакова 300 фунтов четыре раза в год. За деньгами она приезжала сама, в фиакре, единственном транспортном средстве, которое считала безопасным. Иначе она из дому не выходила. В Скотланд-Ярде сэр Эдвард узнал, что обстоятельства смерти мисс Крэптри досконально изучались. Дата, когда мисс Крэптри должна была получить обычную сумму, приближалась. Предыдущие 300 фунтов должны были быть истрачены или почти истрачены. Но уверенности в этом не было. Расходы по дому не были. Не достигали этой суммы. С другой стороны, старая дева довольно часто посылала по 5 фунтов родственникам или нуждающимся друзьям. Однако никаких денег в доме не оказалось. Эта деталь заинтересовала адвоката. Ему открыла крохотная старушка с живыми глазами и проводила его в большую гостиную. Магдален появилась почти сразу. Казалось, она нервничала. Вы просили меня провести следствие. Вот я и пришёл, улыбаясь, сказал адвокат. Прежде всего, я хотел бы знать, кто последним видел вашу тётку живой и в какое время это было. Последней её видела Марта. Это было в 5 вечера. Она принесла хозяйке счета из дачу. Вы доверяете Марте? Абсолютно. Она жила у тёти Лили 30 лет и всегда была безупречно честна. Ещё один вопрос. Почему ваша кузина миссис Крептрия принимала таблетки? А у неё постоянно болела голова. А на этот раз, может быть, была какая-то особая причина. Да. За завтраком разгорелась ссора. Эмили очень нервная и часто ссорилась с тётей Лили. И в тот день за столом да. Тётя Лили начала придираться к ней по пустякам, а потом они обе раскричались. Эмили сказала, что уйдёт из дома и никогда больше не вернётся, что её попрекают куском хлеба, ну и прочей глупости. А тётя Лили в том же тоне ответила, что скорее Эмили и её муж сложат свои чемоданы, и тем будет лучше для всех. Но всё это ничего не означало, потому что супруги Крептри не могли позволить себе уехать? Да, и ещё потому, что Уильям очень любил нашу старую тётушку. Было, я думаю, ещё кое-что. Магдалин покраснела. Вы имеете в виду дискуссию по поводу моего намерения стать манекенщицей? Этот проект Полагаю, не нравился вашей тёте. Очень не нравился. А почему вы хотели стать манекенщицей? Вам так нравится жизнь, которую они ведут? Ну, всё же это лучше, чем продолжать жить здесь. Но теперь, когда у вас приличное состояние. Да, теперь всё изменилось. С удивительной простотой согласилась она. Сэр Эдвард улыбнулся. А ваш брат тоже ссорился с кем-нибудь? Мэттю? Нет. У него не было никаких причин желать исчезновения тётки. По лицу девушки словно тень прошла. Не было ли у него долгов, спросил адвокат безразличным тоном. Были. Бедный Мэттю. Теперь у него тоже всё поправится. Да, это, конечно, облегчение, вздохнула Магдален. Она так ничего и не поняла. Адвокат поспешил переменить тему. Ваши кузены и брат сейчас здесь? Да, я их предупредила о вашем визите. Они готовы во всём помогать вам. Ох, я чувствую, что вы найдёте что виновный, наверное, не среди нас. Я не смогу сотворить чудо, Магдален. Я надеюсь установить истину, но она, возможно, окажется не той, какую вы желали бы услышать. Я понимаю, но ведь вы вы сможете. Девушка вышла из комнаты, оставив сера Эдварда в некоторой растерянности. Что она хотела этим сказать? Не хочет ли она, чтобы он приготовил ещё и тактику защиты? Но для кого? Приход мужчины лет 50 положил конец его размышлениям. Мужчина был крепко скроен, слегка сутул. Одежда мятая, волосы в беспорядке. Он казался добродушным, и неуверенным в себе. Добрый день, сэр. Очень любезно с вашей стороны выразить желание помочь нам. Но, по-моему, тут ничего нельзя обнаружить. Убийца так и останется неизвестным. Вы думаете, что это дело рук грабителя? Случайного человека? Это же ясно. Никто из членов семьи не мог, а бандиты Страшные изобретательные, они лазают как кошки. Где вы находились во время убийства? Я занимался марками в своём маленьком кабинете наверху. Вы ничего не слышали? Нет. Когда я работаю, я вообще ничего не слышу. Глупо, конечно, но таков уж я есть. Ваш кабинет расположен над этой комнатой. Нет. В задней части дома дверь открылась и вошла маленькая светловолосая женщина, нервно сжимавшая руки и видимо сильно взволнованная. Вильям почему-то не подождал. Я тебя просила. Прости, Эмили. Я забыл. Сэр Эдвард Пелезер, моя жена. Добрый день, мадам. Надеюсь, мое присутствие не помешает? Знаю, как вы все желаете скорейшего прояснения ситуации. Конечно, конечно, но мне нечего вам сказать, сэр. Не правда ли, Вильям? Я лежала, спала, проснулась от крика Марты. Где расположена ваша спальня, мадам? Прямо над этой комнатой. Но я ничего не слышала. Да и как я могла что-то слышать? Я же спала. Больше от неё ничего нельзя было добиться. Она ничего не слышала, она спала, и повторяла она это многократно с раздражающим упорством. Теперь сэр Эдвард решил повидать Марту. Вильям проводил его на кухню. В холле они почти столкнулись с высоким парнем, уже собиравшимся уходить. Мистер Мэттью Воган. Да. Извините меня, но я очень спешу, у меня свидание. Мэттью, закричала сестра с лестницы. Ты же мне обещал! Знаю, но не могу. Мне нужно кое-кого увидеть. Да и чего ради повторяться? Полиция настрепала тут без всякой жалости. Я сыт по горло. И он вышел, хлопнув дверью. Марта гладила бельё. Она прервала своё занятие, держа утюк на весу. Сэр Эдвард закрыл за собой дверь. Мисс Магдален Воган, просила меня помочь, сказал он. Могу я задать вам несколько вопросов? Она внимательно посмотрела на него. Я знаю, что вы предполагаете, сэр, но они не виноваты. Таких милых людей ещё поискать надо на белом свете. Я в этом не сомневаюсь, но этого недостаточно, чтобы их оправдать. Конечно нет, сэр. Таковы уж у нас законы. Но факт что никто из них не мог этого сделать так, чтобы я не знала. Но поверьте, я знаю, что говорю, сэр. А вот прислушайтесь. Над их головами скрипнул паркет. Это лестница. Она всегда скрипит, когда по ней поднимаются или спускаются, как бы осторожно человек ни шёл. Миссис Крептри была в кровати. Мистер Крептри занимался марками. Мисс Магдален шила на машинке. Если бы хоть один из них спустился вниз, я бы слышала. Но этого не было. Нет, не было. Её уверенность подействовала на адвоката. Хороший свидетель защиты, подумал он а вслух сказал. «Вы могли и не обратить внимания?» «Нет, я всегда слышу, даже не отдавая себе отчета. Вы сказали только о троих. А четвертый, мистер Мэтью, тоже был наверху?» «Нет, здесь рядом, в маленьком кабинете. Он печатал на машинке. Отсюда очень хорошо слышна машинка». Он не останавливался ни на минуту, сэр. Я клянусь в этом. Это даже действовало мне на нервы. Сэр Эдвард вздохнул, помолчал, а потом продолжил. Значит, это вы нашли вашу хозяйку. Да, сэр. Её волосы были залиты кровью. А вы уверены, что никто из посторонних в дом не входил? Как мог кто-нибудь войти, чтобы я не знала? Дверь только одна, звонок выходит сюда. Она смотрела прямо в глаза адвокату. Вы были очень привязаны к мисс Крептри. Глаза её засветились непритворной нежностью. О да, сэр. Мисс Крептри. Ну, теперь можно сказать, когда я была молода, сэр, Со мной случилась беда. Мисс Крептри не бросила меня. Она приняла меня к себе на службу снова. Я дала бы разрезать себя на кусочки ради неё, сэр. Сэр Эдвард за свою долгую жизнь научился различать все оттенки правды. Марта говорила искренне, в этом не было сомнения. Значит, никто не приходил? Никто, сэр. А если мисс Крептридж ждала кого-то и сама открыла дверь? Марта молчала и выглядела невероятно обезоруженной. Такое вы полагаете возможно? настаивал сэр Эдвард. Да, но малоправдоподобно. Я Она не могла отрицать, хотя и пыталась это сделать. Но зачем? Она наверняка что-то знала. Четверо в доме. Не хочет ли Марта защитить виновного? Однако она глубоко честна, адвокат был уверен в этом. Мисс Крептри могла это сделать, продолжал он, не спуская глаз с Марты. Окно её гостиной выходит на улицу. Она могла увидеть того, кого ждала, Э, тихо, впустите его. Может быть, она не хотела, чтобы кто-нибудь знал об этом. Марта выглядела совсем растерянной. Да, сэр. Может быть, вы и правы, согласилась она неохотно. Я об этом не подумала. Да. Так могло быть, вполне. Вы, как мне кажется, последнее видели её живой? Да. Я убрала со стола в гостиной после чая, потом пришла к ней представить список моих расходов и отдать сдачу. Она давала вам пятифунтовые банкноты. Пять фунтов? переспросила весьма шокированная этим вопросом Марта. Я никогда столько не тратила. Но где ваша хозяйка держала деньги? Не знаю, кажется при себе в чёрной бархатной сумочке. Она, возможно, запирала её в ящик в своей спальне. Она любила запирать всё, но часто теряла ключи. Вы не знаете, сколько денег у неё было дома в пятифунтовых банкнотах. Нет, сэр, она в тот день не давала вам понять, что ждёт кого-то. Нет, сэр. Вы в этом уверены, что она вам говорила? Повторите, пожалуйста, слово в слово. Марта задумалась. Ну, она сказала, что мисс Ник воры-мошенник, что у неё вышла лишняя четвертушка чая, что миссис Крэбтри глупая, не любит маргарин. Что монета в 6 пенсов, которую я ей отдала, ей не нравится, потому что она из новых, с дубовыми листьями. Она решила, что монета фальшивая, и мне стоило большого труда убедить её в том, что это не так. Ещё она сказала, что рыбник продал мне пикшу вместо мирлана, и что нужно сказать ему об этом. Нужно поставить его на место. А я это уже сделала. Ну, ну, вот, пожалуй, и всё. Рассказ Марты давал более чёткое представление об умершей. Ваша хозяйка была требовательной, как я вижу, ей трудно было угодить, сказал нейтральным тоном адвокат. Она была довольно расчётлива. Но ведь она обедняшка, почти никогда не выходила, вот и развлекалась как могла. Она была мелочной и придирчивой. Но сердце у неё было золотое. Она никогда не отпускала нищего, не дав ему нескольких пенсов. Может, она и предъявляла чрезмерные претензии, но что касается благотворительности, так она была очень милосердной. После её смерти остался, по крайней мере, хоть один человек, который пожалеет о ней. Вы хотите сказать, «Ну, все, в сущности, очень любили ее. Все. Они, правда, все вцеплялись друг к другу в шиньоны, но это ведь ничего не означает, на самом деле». Скрип паркета на лестнице заставил адвоката выпрямиться. «Это спускается мисс Магдалин». «Откуда вы знаете?» — резко спросил сэр Эдвард. Старуха покраснела. «Откуда вы знаете?» Я знаю её шаги, сказала она. Адвокат быстро вышел из кухни. Внизу лестницы показалась Магдален. Она с Надеждой смотрела на адвоката. Я не очень-то продвинулся, ответил он на её немой вопрос. Скажите, ваша тётушка получала ли какое-нибудь письмо в день смерти? Они все тут, полиция их изучала. Она проводила его в большую гостиную и достала из ящика старомодную чёрную бархатную сумку с серебряной застёжкой. Вот в ней тётя Лили хранила всё, что было в тот день. Адвокат поблагодарил и вытряхнул содержимое на стол: мелкие деньги, два пряника, три вырезки из газет, жалоба безработного, Дрянное стихотворение, напечатанное на клочке грубой бумаги, старый календарь, камфора, две пары очков и три письма. Одно подписанное «Кузина Люси», другое «Счет за ремонт часов», третье «Просьба о финансовой помощи от какого-то благотворительного заведения». Сэр Эдвард все тщательно осмотрел, И сложив сумку, со вздохом вернул Магдален. Спасибо. Не думаю, чтобы из этой корреспонденции можно было извлечь что-то путное. Вставая, он заметил, что из окна гостиной покойной тётушке прекрасно видно крыльцо. Вы уже уходите? спросила девушка. Да. Но Но как вы полагаете, Всё будет хорошо. Тот, кто имеет отношение к правосудию, остерегается принимать опрометчивые решения, спокойно заявил адвокат. Задумавшись, сэр Эдвард шёл по улице. Теперь он располагал всеми условиями задачи, но решение по-прежнему не приходило. Чего-то не хватало. Может быть, какой-то незначительной детали, которая позволила бы соединить все части головоломки в единое целое. Вдруг кто-то дотронулся до плеча адвоката, заставив вздрогнуть. Это был Мэттью Воган, запыхавшийся и, видимо, бегом догонявший его. "Приношу вам свои извинения, сэр. Я вёл себя бестактно". «У меня скверный характер. Это поистине благородно с вашей стороны ломать себе голову над нашим делом. Прошу вас, допросите меня, если я смогу хоть чем-нибудь». Сэр Эдвард вдруг выпрямился, глядя на другую сторону улицы, по которой шел какой-то молодой человек. Мэтью несколько обескураженно повторил, Если я смогу вам помочь. Вы уже это сделали, мой мальчик. Достаточно того, что вы остановили меня именно на этом месте и заставили тем самым обратить внимание на одну вещь. Не будь вас, я прошёл бы мимо. И он показал пальцем на маленький ресторанчик на противоположной стороне. Вы имеете в виду "Две дюжины драздув"? спросил Мэттью в недоумении. "Да, именно это. Странное название для ресторана, но кормят там, кажется, неплохо". "Пробовать не буду", сказал сэр Эдвард. "Но хоть моё детство прошло очень давно, я хорошо помню песенки, которые мне пела моя няня. Одна из них называлась песенка за 6 пенсов за песню полный ржи карман насыпать я готов кондитер раз запёк в пирог две дюжины дроздов остальное нас сейчас не интересует сер эдвард резко повернулся куда вы удивлённо спросил молодой человек возвращаюсь В ваш дом, мой мальчик. Они шли молча. Мэттио не сводил с адвоката удивлённых глаз. Войдя в гостиную, сэр Эдвард открыл ящик стола, достал чёрную бархатную сумочку и пристально посмотрел на Мэттио. Молодой человек понял, что это знак, и неохотно вышел. Тогда адвокат Высыпал мелочь на стол и обрадованно кивнул. Память его не обманула. Он встал и позвонил. Вошла Марта. Насколько я помню, вы мне рассказывали о небольшой размолвке с вашей хозяйкой из-за новой шестипенсовой монетки. Да, сэр. Интересно. Как могло так получиться? что этой монеты в сумочке нет. Служанка ошеломленно смотрела на сэра Эдварда. Вы понимаете? Кто-то пришел в этот дом в тот вечер. Кто-то, кому ваша хозяйка дала шесть пенсов. И, скорее всего, в обмен на это. Он быстро вытянул руку, показывая на листок бумаги со стихами «Сам» жалоба безработного. И одного взгляда на лицо старухи было достаточно, чтобы в следующий миг сказать: "Вы проиграли, Марта. Теперь говорите всё. Это лучшее, что вы можете сделать". Она опустилась на стул, слёзы так и текли по её щекам. "Это правда. Э, я Я не была уверена, но потом подумала, что надо бы посмотреть, кто пришёл. Я вышла из кухни как раз тогда, когда он её ударил. На столе лежала пачка пятифунтовых купюр. Он пошёл на это ради них. Она ему открыла, и он решил, что она одна в доме. Я даже не могла закричать. Была словно парализована ужасом. А когда он повернулся, я его узнала, своего сына, своего мальчика. Он всегда был дурным. Я отдавала ему все деньги, какие только зарабатывала. А он уже два раза сидел в тюрьме и видно шёл ко мне тогда. Мисс Крэптри видя, что я не отвечаю на звонок, Пошла открыть сама. Он был захвачен врасплох и, наверное, достал из кармана этот стишок. Слушаясь только своего доброго сердца, она впустила его, чтобы дать ему шесть пенсов. А пачка банкнотов лежала на столе. Дьявол овладел моим Беном. И он убил мисс Крэптри. А потом? А что я могла сделать, сэр? Он плоть от моей плоти. С отцом нам тоже не повезло. Никудышный человек. А Бен был похож на отца. Он ведь мой сын. Я вытолкнула тогда его и вернулась в кухню, где как обычно готовила обед. Я так старалась не лгать вам, сэр. Адвокат встал. "Бедная женщина", сказал он с сочувствием. Мне очень жаль вас, но правосудие пойдёт по его следам. Он покинул страну, сэр, и я не знаю, куда он отправился. Он надеется избежать виселицы? Как бы не так. И не надейтесь на это. Пошлите ко мне мисс Магдален Марта. Вы бесподобны, вскричала девушка когда адвокат кончил свой рассказ. Вы спасли нас! Как мне благодарить вас? Сэр Эдвард улыбнулся и дружески похлопал её по руке. Он чувствовал себя в этот момент истинно великим человеком. А всё эта маленькая Магдален Силурика и свежесть её 17 лет В следующий раз, когда вам понадобится друг, я приду к вам, не дола она договорить ему. "Нет, нет", восклицал сэр Эдвард искренне встревоженный. "От этого я вам советую воздержаться. Идите за советом к более молодому адвокату". Избавившись наконец от трогательного прощания со всеми членами семейства, Он опустился на сиденье такси и облегчённо вздохнул. Ведь даже самые свежие очарования юности не шли ни в какое сравнение с прекрасной библиотекой по криминалистике. Такси, как всегда, остановилось в милом его сердцу тупичке, в его надёжном убежище от шума света. Текст читал актёр Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Февраль 2022 года.